Мелодия постижения. Элифания, дочь Аренасия, ученица безумного барда. Выйдя в реальность в подворотник какого-то города, Элька обреченно вздохнула. Устала. Смертельно устала. Вторые сутки без отдыха носится по сотням миров, отыскивая следы выпавших из сети. Одного барда она нашла на почти безлюдной планете, относящейся ко вторичной отраженной вселенной, отстоящей от материнской под прямым углом, что было довольно редким явлением. Результатом этого стали довольно странные физические законы и совершенно дикие значения основных констант. Повезло, что выпавший оказался далеко от поселений. Проблем с местным населением не возникло. Однако картина взгляду открылась любопытная. Голый бард прыгал по деревьям с гитарой в руках и громко вопил песни. Вопил, поскольку пением это действие назвать было никак нельзя. Только воплями пьяного бабуина. Оставив рядом с ним одного из мастеров равновесия для контроля, Элька с палачом отправились дальше. Следующего, к сожалению, быстро найти не удалось. Судя по всему, он вывалился в реальность, скользнул по границам множества вселенных. Поди найди теперь, в какой конкретно он оказался. Пришлось проверять каждую по очереди, пока Элька не вспомнила о способе аналитического сканирования по алгоритму сходимости, вычитанном в одной книге из библиотеки Дина. Самой изучать высшую алгебру времени не было. Пришлось подключить к делу возмущенного такой бесцеремонностью и скина ближайшей дежурной станции. Тот долго ворчал об отвратительном характере наглых учениц, но никуда не делся. В конце концов, вселенная, в которую выпал Барт, отыскалась. Осталось найти в каком он мире. В любой вселенной их мириады. И это только населенных. Нет, так дело не пойдет. Надо остановиться и хотя бы поесть. Желудок давно напоминает о себе. Возвращаться в замок? Давно его. Время только тратить, и здесь можно чего-нибудь перехватить. Благо, Искин обеспечит ее любой местной валютой. Девушка вышла из подворотни и с интересом окинула взглядом улицу. Мимо проносились обтекаемые автомобили, по виду которых стало ясно, что этот мир находится в самом начале космической эры. На более высоких уровнях развития двигатели внутреннего сгорания уже не используют. Нерационально жечь драгоценную нефть всего лишь ради передвижения с места на место. Элька двинулась мимо ряда ярких витрин с любопытством изучая их. Никогда еще не доводилось видеть столько разных интересных вещей. Дома такого не было и быть не могло, учитывая примитивный уровень развития родного мира. В замке было все, чего душа пожелает. Но не так, ни разом. С каким бы удовольствием она побродила по городу не спеша. Своё удовольствие. Но дело в первую очередь. Найдя что-то вроде трактира со столиками на улице, Эль коснула руку в нагрудный карман и нашла там магнитный стержень. По сообщению Искина, здесь вместо кредитных карт пользовались подобными стержнями. А как он, интересно, собирается перечислить деньги? Не воровство ли это будет? В местном хранилище государственного золотого запаса стало на несколько килограмм золота больше. Проворчал Искин в ответ на сомнение девушки. Не нервничай. Ешь быстрее и продолжим. Я скоро с ума сойду. Тяжело вздохнула Элька, садясь за ближайший столик и подключая к своей памяти блок местного языка. Заказав у подбежавшей официантки обед по вкусу той, девушка снова задумалась. Следы сходились вокруг этого мира, пока не входящего ни в один из крупных конгломератов. Зонирование его еще не коснулось. Скорее всего, бесхозное добро вскоре подгребет под себя эргонат и жерк Он ближе всех. Да, местным жителям можно только посочувствовать. Юои отличаются крайней нетерпимостью ко всему, что выходит за рамки их довольно жесткой морали. А здесь демократия, напоминающая скорее анархию. Все продается и покупается. Человеку позволено что угодно, если у него есть деньги. О морали и речи нет. Даже религии давно превратились в доходный бизнес. Впрочем, Эльку это не касается. Она еще не контролирующая, а всего лишь ученица, и у нее есть своя задача. Если Барт здесь, то почему его присутствие не фиксируется сканерами? Почему ни она, ни палач не ощущают выпавшего? то летущий путь сейчас облетает планету в виде энергетического сгустка, проводя поиск своими способами. Неужели Барт погиб? Но почему? Он выпал сюда отнюдь не в истощении, или у местных нашлось какое-то оружие, способное убить контролирующего. «Слушай, пройдись-ка по местным компьютерным сетям», обратилась девушка к Кискину. «Поищи, нет ли где упоминания о внезапно появившемся безумце? Это мысль», согласился тот. «Сейчас сделаю. Кстати...» «Здесь странные физические законы. Я провел экстраполяцию и думаю, что Барда в сумеречном состоянии сознания в этой вселенной зафиксировать будет очень трудно, если вообще возможно». «И что его именно сюда вынесло?» Досадливо скривилась Элька. «Если найдешь чего интересного, скажи». «Ладно». Буркнул Искин и отключился. Девушка с удовольствием съела вкуснейший мясной салат с крохотными, политыми каким-то острым соусом, булочками. На десерт ей подали кусок сладкого пирога и аналог чая, темно красный горячий настой но на удивление приятный. элька не спеша прихлебывала его с любопытством разглядывая людей вокруг какие неразные разные в то же время одинаковые у каждого своя жизнь свои интересы живут в себе беззаботно любят и ненавидят и даже не подозревают насколько изменится все вокруг после прихода Юои. а те придут не позже чем через пять местных лет неподалеку в барсеках десяти уже рыскают их поисковые корабли ничего жители планеты поделать не смогут Куда им, бедным, против могучего конклава, объединяющего десятки тысяч миров? Хоть бы только Юои не стали применять насилие, с них останется. Высочайшая мораль эргоната распространялась только на носителей этой морали. А остальные, по мнению Уюэи конклава, всего лишь полуживотные, которых необходимо заставить соблюдать правила, если они не хотят соблюдать их сами, местных с их свободной моралью, отнесут к полуживотным однозначно. Примечание. У Юэи альфа-философ и органата Юой Жерк, его интеллектуальная и духовная элита. На равных с ними стоят только диэмпаты. Внимание привлекли видящие только друг друга юноша с девушкой, взявшиеся за руки и что-то сбивчиво шепчущую друг другу. Элька грустно улыбнулась. «Будьте счастливы, ребята! Берегите друг друга!» Затем тоскливо вздохнула. Ей самой, поскольку стала ученицей безумного барда, подобное не светит. «Никогда не будет ничего личного!» «Дин очень доходчиво на примерах», — объяснил ученице это. «Даже если Элька полюбит кого-нибудь, ей придется заставить себя забыть о своей любви». Сексуальный контакт до Барда с человеком убивал человека. Всегда. Слишком велика разница энергопотенциалов. Между собой Барды тоже ничего иметь не могли. Одна мысль об этом вызывала болезненное отвращение. До темноты в глазах. Поначалу ведь ей очень понравился Дин. Но как только он подверг тело ученицы первичным изменениям, Все мысли по этому поводу сразу исчезли. Первая попытка задуматься о наставнике, как о возможном партнере, привела к потере сознания. Однако, если судить по найденной в памяти и скиной информации, случались редкие исключения. Очень редкие. Дин рассказал Эльке о связующих, однако тогда она не поняла, что это такое. Да и сейчас не слишком-то понимала. Знала только, что иногда встречались люди с особым даром, которых контакт с бардом не убивал, а делал связующим этого барда. Их души становились единым целым, Но для начала бард с будущим связующим должны были полюбить друг друга, и физический контакт между ними оказывался единственным. Как только человек переходил в состояние связующего, ничего подобного произойти больше не могло. Да и не нужно было. Душевная связь между Бардом и связующим давала влюбленным неизмеримо больше, чем примитивная физиология. Настолько больше, что понять это, пока сам не испытал, человек был не в состоянии. Вот только встретить и полюбить способного стать связующим почти невозможно. Слишком мала вероятность. Меньше полпроцента бардов имели это редкое счастье. Иногда еще случалось чудо, которое можно было, наверное, назвать великой любовью, любовью судьбой. Если это происходило, все запреты теряли силу. Влюбленные не могли жить друг без друга. И если один умирал, второй тоже не задерживался в мире живых. Но любовь еще более редка, чем встреча со своим связующим. За триста тысяч лет было всего лишь пять случаев. Элька снова грустно вздохнула, наивно думать, что ей повезет. Но на интересных парней, проходящих мимо ресторанчика, девушка все равно поглядывала. Понятно, что ничего такого на себе не позволит. Но поглазеть? Почему бы и нет? Местные жители нравились Эльке. Красивая раса. Стройные, потянутые, волосы обычно каштановые или русые, кожа слегка красноватая, глаза большие. По крайней мере, так они выглядели в этой области планеты. В других, возможно, все иначе. Про себя девушка называла людьми представителей любых разумных рас, как бы там они ни выглядели. Разумные и душа есть, значит, люди. Среди тех же бардов, кого только не было. Взять хоть приятеля Дина Обуахна, недавно побывавшего на станции. Нечто, напоминающее лохматую обезьяну с конусообразной головой и одним глазом на груди. Но какой гитарист при том! Элька с восторгом слушала игру мастеров, вытворявших такое, что с ума сойти можно. И гадала, научится ли сама так играть когда-нибудь. Да, гитара за прошедший месяц стала для нее частью тела и души, но до мастерства ей еще расти и расти. А ведь гитара безумного Барта – это не просто гитара, это эффектор воздействия на реальность. «Так, нашел!» В голосе из звучала тревога. «Что нашел?» – насторожилась Элька. Три дня назад в городе Алиате из воздуха появился человек, сразу начавший прыгать по крышам и что-то непонятное орать. Полиция попыталась остановить его, но не смогла. Тогда полицейские применили какое-то необычное энергетическое оружие, убедившись, что огнестрельное не приносит безумцу никакого вреда, и ранили его. В бессознательном состоянии незваный гость был доставлен в больницу полицейского округа. После проведенных анализов безумцу увезли куда-то агенты СГБ, взяв со всех участвовавших в этом деле подписку о неразглашении. «Мамочки!» — едва не упала со стула девушка. «Да как же они его ранить-то сумели?» «Не знаю», — хмуро буркнул Искин. Уже говорил, что в этой вселенной довольно странные физические законы. Вполне возможно, что защита дала сбой. Хуже другое. Мы не можем обнаружить, где содержат пострадавшего. Иначе все было бы просто. Вытащили бы его в снятую квартиру, подождали, пока не пришел в себя, и в замок». «Ясно», – опустила голову Элька. «И что же теперь делать?» Она задумалась. Размышляла долго, но ничего толкового в голову не приходило. Кроме одного – выходить на президента страны, СГБ которой спрятала пострадавшего. Но кем ему представиться? Уж понятно, что неконтролирующий. Большую глупость и придумать трудно. «Здравствуйте!» — привлек внимание чей-то равнодушный голос. Рядом со столиком стоял палач. Элька радостно улыбнулась и показала на стул рядом. «Может, он что-нибудь подскажет?» «Добрый день, Риден!» — поздоровалась она, когда плетущий сел. «Рада вас видеть!» «К моему глубочайшему сожалению, я ничего не нашел!» — вздохнул тот. «А вы?» Искин обнаружил кое-что. Девушка быстро рассказала о событиях в городе Алиате и своих планах выйти на президента объединенных анклавов Гориона. «Значит, СГБ, говорите?» – переспросил Палач. «Надо подумать. А по поводу контакта предлагаю выступить полицейским агентом, разыскивающим опасного преступника, имеющим кое-какие полномочия, но не слишком большие. Не выказывайте большой заинтересованности в выдаче вам безумца, иначе президент захочет слишком многого. Нам главное – выяснить, где содержат Барда». «Как, только?» – вздохнула Элька. «Во-первых, попросить из киностанции считать память президента и его приближенных не помешает. А во-вторых, здесь тоже есть общины воинов пути. И кое-кто из них служит в СГБ ОАК, насколько мне известно. Если я попрошу старейшин общин, они сделают все и постараются выяснить что-нибудь по своим каналам». «Отлично!» – просияла девушка. «Тогда не будем терять времени». Риден встал, поклонился и вышел, растворившись в толпе. Элька еще некоторое время сидела в кафе, обдумывая свои действия, а затем последовало его примеру. Честер Оакрен, президент объединенных англавов Гориона, из-под лобби смотрел на директора СГБ. Тот нервно перекладывал бумаги в папки. «И что вы хотите мне сказать, Лорис?» – спросил, наконец, президент. «Это может показаться чушью, неумной шуткой. Но мы, похоже, вступили в контакт с иным разумом». Тяжело вздохнул тот. «Что?» – взлетели вверх брови Оакрена. «Вы в своем уме?» «В своем». — отрезал директор СГБ. — У меня на руках неопровержимые доказательства. — Вот как! — задумался президент. — Я вас слушаю. — Возможно, вы слышали о случившемся три дня назад переполохе в курортном городе Алиате? — Кто же о нем не слышал? — Насколько мне известно, его учинил какой-то безумец. — Да, безумец, — согласился директор СГБ. — А вот только этот безумец не человек. — Почему вы так думаете? — удивленно взглянул на него акрен Перечислю по порядку. Во-первых, по свидетельствам очевидцев, безумец появился после яркой вспышки света, ясно видимой даже при свете солнца. Поначалу на него не обратили особого внимания, но вскоре это стало затруднительно. Когда человек прыгает с небоскреба на небоскреб и орет какие-то страшноватые песни, оставляя за собой полосы разрушений, не обратить на него внимания нелегко. «Мне об этом никто не докладывал», — нахмурился президент. «По моему распоряжению, Честер», — вздохнул директор СГБ. «Хотел сначала понять, с чем мы столкнулись. Продолжу». Полиция попыталась арестовать нарушителя спокойствия, но не преуспела. Кто-то отдал приказ открыть огонь на поражение, но пули не причинили ему никакого вреда. Они просто падали на землю у его ног. Что? Я не лгу, есть видеозаписи. Что странно, в результате переполоха не погиб ни один человек. Безумец походя разрушал пустые дома, но обходил те, в которых были люди. Разрушал тоже странно. Запрыгивал на крышу, и здание складывалось, как картонная коробка. О происходящем сообщили в Алиадскую контору СГБ. Один из оперативников захватил с собой экспериментальный образец нейрошокера. Как ни странно, нейрошокер подействовал. Безумец впал в кому после первого же выстрела «Интересно», — потер подбородок президент. «Да, человек на все это не способен». «Вот именно», — поежился директор СГБ. «Вначале его доставили в больницу главного полицейского управления Алиати». «Когда агенты моей службы увидели результат анализа крови и выслушали объяснение потрясенного врача, они немедленно вывезли арестованного на нашу тайную базу в местонахождение, которое не знаю даже я, и уведомили меня о ситуации X. «Ситуация X? Это еще что такое?» «Нашей службой давно разрабатываются схемы на случай возможного контакта с инопланетянами», пояснил Лорис. «Не сделать этого было бы глупостью. Вряд ли мы одни во Вселенной. А попавший к нам безумец не человек, это ясно сразу. Ученые в шоке». Адаптивность его организма невероятна. Он способен выжить в глубоком космосе и в расплавленном металле. Тело само генерирует защитные поля неизвестного нам типа. Кровь – это вообще что-то потрясающее. Она насыщена энергией, опять же неизвестного типа. Любые раны заживают почти мгновенно, но энергонасыщенность организма при этом немного падает. «Весело», – протянул Оакрен. «Вы его допросили?» вы, развел руками директор СГБ. Он продолжает находиться в коме. Попытки врачей вывести не принесли успеха. — Пусть продолжают, — распорядился президент. — Нам необходимо знать, кто нас посетил и зачем. — Согласен, — резко кивнул Лорис. — И боюсь, этот гость не последний. Стена напротив вдруг начала наливаться светом. Не прошло нескольких секунд, как в кабинет президента шагнула из светового полотнища девушка в черном, явно форменном комбинезоне с какими-то незнакомыми нашивками на рукаве. Лицо ее было совсем юным, но при том надыменно спокойным. В больших голубых глазах светилась уверенность в себе. «Господин директор прав», — поклонилась она. «Здравствуйте, господин президент. Я представляю объединение Файрон». С иронией взглянув на руку президента, тянущуюся к кнопке вызова охраны, незнакомка добавила. «Не стоит. Ваше оружие не причинит мне ни малейшего вреда. Даже нейрошокер. Он подействовал только потому, что и безумец пребывал в неадекватном состоянии». «Вы, насколько я понимаю, не с нашей планеты», — медленно встал президент. «Именно», — наклонила голову девушка. «Позвольте представиться. Элифания Аренасий, полномочный агент социата, аналог вашей СГБ. Я преследую опасного преступника, бежавшего из-под стражи. Его след привел на вашу планету. Поэтому я здесь». «Преступника», — прищурился Лорис, переглянувшись с президентом. «Да», — подтвердила гостья. «Я имею в виду попавшего в ваши руки человека. Вам сильно повезло, что побег дался ему тяжело, и он вышел из портала в неадекватном состоянии». «Иначе дело не обошлось бы несколькими разрушенными домами». «И чем же он так опасен?» — поинтересовался президент, ничуть не поверивший словам инопланетянки. «Например, он ответственен за геноцид, миллиарды жертв и так далее. Если бы он находился в сознании, то скрыл бы следы портала и через несколько лет уже правил бы вашей планетой, устроив здесь такой кошмар, что...» — она поежилась и добавила. «Не раз эта сволочь подобное проделывала». «Поймите, господа, что как только он придет в себя, вам его не удержать. Нужен кто-то, равный ему по силе. Хотя бы». «Если честно, ваша цивилизация нам глубоко безразлична. Но если вы пойдете навстречу и выдадите преступника, мы возместим убытки. Например, предоставим чертежи гипердвигателя, который вполне можно построить при вашем уровне технологического развития». «Не захотите? Ваше дело. Я просто вернусь домой, разбирайтесь сами. Только учтите, что дней через пять он придет в себя». Для меня желательно в этот момент находиться подальше от него». Взглянув в скучающие глаза гостей, президент поежился. «Если она не лжет, то лучше выдать этого безумца, пока он еще безопасен. А если лжет? Что тогда? А кто его знает? Никак не думал, что придется разбираться с инопланетянами, которых, если откровенно, до этого дня считал выдумкой досужих обывателей. Скорее всего, здесь что-то среднее». «Всей правды девица не скажет, агент службы безопасности как-никак. А эти граждане в любой стране отличаются редкой изворотливостью. Вряд ли в этом самом объединении Фаэрона иначе». «А почему мы вас не интересуем?» Подозрительно прищурился директор СГБ. «Слишком далеко от нашей территории и слишком близко к Юой Жерк», безразлично ответила девушка. «Спорить с ними?» «Спасибо, мы не самоубийцы. С Фаэроном в галактике считается из-за наших технологических достижений, но против Юой мы ничто». «Удивлена, что они до сих пор не ассимилировали вашу планету. И уверена, что это произойдет в ближайшие годы». «Святой Создатель!» – простонал президент. «Да, вам не позавидуешь!» – сочувственно взглянула на него гостья. «Противопоставить ее вам просто нечего. Советую по приходу кораблей зонирования самим проситься в Конклав. Тогда их отношение к вам будет совсем иным. Но о распущенности, особенно половой, придется забыть раз и навсегда». У Юой очень жестокие моральные нормы. Не соблюдающих эти нормы они считают полуживотными и относятся к ним соответственно. А информация бесплатно не предоставляется, оборвала Лориса девушка. Она может стать составной частью платы за передачу нам преступника. Президент с директором СГБ понимающие переглянулись. Все ясно. Даже в далеком Фаероне люди остаются людьми и своей выгоды не упустят. Но не глупо ли верить? Кому известно, существуют ли на самом деле эти Юэй или им пытаются развесить лапшу на ушах? Поди разберись. Но сам факт прибытия гостей извне имел огромнейшее значение. Значит, там, в глубинах космоса, кто-то все же есть. И непонятно, чего от этого кого-то ждать. Девица вполне может оказаться правой. Что они смогут противопоставить боевым флотам Межзвездной Империи? А ничего. Девушка вдруг резко побледнела. Она прислушивалась к чему-то невидимому и с каждым мгновением выглядела все более расстроенной. Президент встревожился. «Вынуждена вас покинуть», — резко бросила гостья. «Поздно». «В каком это смысле?» — встал директор СГБ. «В любом. На орбите вашей планеты корабли зонирования эргоната Юой Мне с ними встречаться не с руки. Еще раз приношу извинения за вторжение. Всего доброго». Она отступила к стене и исчезла, как будто кто-то выключил изображение. В то же мгновение на президентском столе зазвенел терминал в правительственной связи, ни разу за последние годы не подававший признаков жизни. Терминал, напрямую связывающий президента с войсками ПВО. Оакрен дрожащей рукой взял трубку, выслушал несколько слов, сказанных отрывистым голосом генерала Палета, и вернул трубку на рычаг. Довольно долго он молчал, остановившимся взглядом, смотря в пол. «Что там?» — не выдержал директор СГБ. «На орбите какие-то чудовищных размеров металлические объекты». Едва слышно сказал президент, медленно опускаясь в кресло. «Святой Создатель!» Элька металась по комнате, снятого в ближайшем отеле номера, и зло ругалась. «Принесло же этих проклятых Юой именно тогда, когда она почти додавила президента с директором СГБ. Что за невезение такое, а? Да если эти ДМПАТы Конклава только заподозрят присутствие на планете беспомощного контролирующего, они здесь все по камешку перероют. И найдут!» Девушка иллюзий не питала. И скин выдал ей полный расклад возможностей и жерк. «Впечатляет, скажем так». «Ой, Юэй жаждут все больше власти, их бесит, что кто-то не подвластен им. Подминают под себя мир за миром и страстно мечтают научиться контролю над сетью, чтобы иметь еще больше. Зачем им столько? Невозможно понять». Барды давно подумывали, что пора бы ограничить аппетит этого конклава. Останавливало одно – относительная гуманность Юои по отношению к собственному населению, из-за чего диссонанса в сети не возникало. Для индивидуума, принявшего общие моральные нормы, были открыты любые дороги. Ему представлялись все возможности для реализации своего потенциала. Но вот если он эти нормы не принимал... Да, не непринявшие теряли право разумного существа и безжалостно уничтожались. Не физически, нет. Его и редко убивали. Стирание личности. Полное. Или лоботомия. Подавляющее большинство населения этой несчастной планеты ждет именно это. Элька вспомнила виденную сегодня влюбленную пару и горестно вздохнула. Бедные ребята. По морали Юой даже женатые люди не имели права спать вместе. Только ради зачатия допускался сексуальный контакт. Да и то он производился в помещении центра рождения под наблюдением врача. Это если пара получала разрешение на ребенка, что было почти невозможно. А если нет, муж с женой до смерти сохраняли целомудрие. Из-за этого институт брака в и Жерк почти отмер. В нем просто не было надобности. Мужчины ежемесячно сдавали сперму, а женщины – яйцеклетки. После оплодотворения яйцеклетки помещались в маточные репликаторы, а родившихся детей воспитывали в интернатах, где из них тщательно вытравливали даже намек на чувства. На выходе получали живых роботов, живущих строго по правилам и не помышляющих о нарушениях. Редким бунтарям стирали личность. И при таком подходе социологи Йо и жерки еще удивлялись, что в Эргонате с каждым годом появляется все меньше творческих людей. Когда Элька услышала панический вопль из кино, требующий без промедления бежать, она поначалу удивилась. Из кабинета президента девушка все же ушла, но эвакуироваться в замок не стала. Не считала себя вправе. Она не может оставить беспомощного Барда на растерзании исследователям Юой. Этих исследователей правильнее было бы назвать зверьми. Да нет, оскорбление для зверей. Они постоянно занимались Евгеникой, сращивая организмы разумных различных видов, выводя сверхсущество. И при своих экспериментах не использовали даже обезболивающего, считая, что боль полуживотных не имеет никакого значения, разведет к великой цели. «Я его нашел!» Из стены вышел палач. «Правда?» Обрадованно обернулась к нему Элька. «Слава тебе, владыка небесный!» Да, бескровные губы плетущего сложились в подобие улыбки. Как я уже говорил, немало местных воинов в пути служит в СГБ. Один из них как раз задействован в охране объекта x 2 м Всего он не знает, но на объект двое суток назад привезли находящегося в коме человека. Охраняют его так, как президента не охраняют. Думаю, все ясно. Старейшины общин по моей просьбе подготовили боевые группы мастеров полного посвящения. Прямо сейчас и начнем. Также нам предоставили дом в горах Ларате. Дикое и безлюдное место. У нас, увы, большие проблемы. Вздохнула девушка и рассказала о прибытии кораблей Конклава. Йой задумчиво протянул палач. Сталкивался я с ними гнусненький народ. Но кое-что все же понимают. Миры до крика боли не доводят. Их демпаты и у Юэй далеко не дураки. Знают, что последует, если перегнут палку. Но во что они превращают людей? Да, от бесчувственности недалеко и до бездушия, согласился Ридан. А вот тогда уже к ним в гости, пожалуй, я или кто-нибудь из моих коллег. «Я бы на вашем месте давно занялся коррекцией их Эгрегора. Не стал бы ждать, пока они дойдут до точки. Что странно, цивилизация ведь основана не на корысти, а на стремлении к знанию. И что из этого выросло? Пакость выросла!» Зло буркнула девушка. «Так что светиться нам нельзя. Для них контролирующие в коме подарок небес. Давно о таком мечтают». «Это да. Для меня, конечно, их флот на щелчок пальцев. Но беда в том, что я не имею права вмешиваться в дела мира, которые не требует суда». Поэтому мое вмешательство должно быть минимальным. Лучше не доводить до открытого столкновения. Вашими порталами пользоваться не станем. Сейчас я обучу вас скользить по нитям. Такое перемещение сканеры Юой не фиксируют. И в самом деле, много времени обучения не заняло. Через полчаса Элька уже уверенно скользила по нити в любую точку планеты. Ей очень понравилось такое перемещение. Никаких тебе внешних эффектов. Просто исчезаешь в одном месте и появляешься в другом. К тому же все оказалось очень просто. Выходишь в первый уровень ментала, находишь нужное место, цепляешь нить, накачиваешь ее энергией, шагаешь и оказываешься там, где нужно. «Войны пути» встретили Ридена с Элькой уважительными поклонами. На груди каждого красовался амулет пустоты. Они деловито готовились к бойне, задумываясь о том, что многие с этой вылазки, скорее всего, не вернутся. Девушку удивило такое безразличие к смерти, хотя она уже знала, что такое «войны пути». А они с опаской, тщательно скрываемым любопытством, поглядывали на нее – Перед их глазами находилась живая легенда, контролирующая. «Может, вам подождать нашего возвращения здесь, госпожа?» Подошел к ней пожилой мастер, командующий атакой. «Здесь нет оружия, способного мне повредить», — возразила Элька. Воин молча поклонился и отошел. Вскоре палач окутал всю группу силовым полем и скользнул к объекту x 2 м Капитан Лекстиварио, заместитель начальника охраны объекта x 2 м казался воплощением ледяного спокойствия, хотя на самом деле чувствовал себя довольно неуютно. Слишком много лет и усилий было потрачено на внедрение в СГБ и достижение этой должности, а учитель вдруг все меняет. Сказал по приказу повелителя. Воин пути незаметно вздохнул и поежился. Если повелитель здесь, их мир ждет суд. А раз так, они не выполнили своего долга, и это страшно. Что такого в коматознике, которого поместили в секретный блок базы, раз им интересуется сам палач? С чего по его поводу на объекте такой переполох? Почему сюда свезли столько лучших ученых страны, биологов, медиков, физиков, химиков? Да и охраны столько никогда не видел. Понятно, что мастера полного посвящения справится с этой охраной без особых проблем, но крови будет много. Повелитель ведь отдал приказ постараться не убивать, а это значит, что немало воинов в пути останется здесь. Ощутив приближение по нити группы людей, Лексти скользнул к трем офицерам, вместе с которыми дежурил в центре слежения базы. Они потеряли сознание, даже не заметив того. Мало кто способен уследить за движениями воина пути. Затем он пробежался пальцами по пульту, подтвердив приказ своим идентификационным стержнем. Все равно после атаки придется уходить отсюда. Первым из воздуха материализовался человек с белыми волосами и мертвенно-бледным лицом. Увидев черные очки, скрывающие глаза, Лексти сразу понял, что перед ним палач собственной персоной. Значит, он все-таки здесь. Следом за плетущим в реальность вышла совсем юная девочка, при виде ауры которой воин пути едва не упал. Контролирующая. Это что же должно было случиться, чтобы их мир одновременно удостоился внимания плетущего и контролирующей? Повелитель, заставил себя поклониться воин. Госпожа, все готово. Голос палача оказался шелестом ветров в камышах. Да. «Хорошо, идем». «Я снова прошу постараться не убивать охранников», заговорила контролирующая. «Они ни в чем не виноваты, они всего лишь выполняют свой долг. Пользуйтесь парализаторами, против них у местных нет защиты». «Как скажете, госпожа», склонил голову мастер, командующий отрядом. «Мы пойдем впереди, нам никакое местное оружие не страшно», сказал палач. Они с контролирующей вышли из центра слежения и направились ко входу во внутренние помещения базы. Воинные пути последовали за ними». Ошеломление охранников при виде незнакомых людей на засекреченной базе не было предела. Но они не успели ничего сделать. Опустились на пол и дружно засопели. Палач поднял руку, и массивная стальная дверь вылетела. Затем вошел внутрь. Охрана сориентировалась мгновенно. По человеку в белом ударили несколько автоматов. Бесполезно. Пули просто осыпались на пол, не причинив ему вреда. Точно так же они не повредили вышедший за палачом контролирующий. Зашипели инопланетные парализаторы, и охранники попадали на пол. Ревели сирены тревоги, солдаты набегали отовсюду и падали, устилая своими телами пол. Как ни странно, за время атаки были убиты всего двое, да и те только потому, что бросили гранату, осколки которой их же и посекли. Зато воину в пути погибло пятеро. Из-за того, что по приказу контролирующей, они не пользовались ничем, кроме парализаторов. Пробиться к палате, где держали барда, удалось минут за двадцать. В стеклянном боксе висело в захватах обнаженное тело изможденного Даниэля мужчины, К нему подсоединили несколько десятков датчиков, пытаясь, наверное, замерить доступные параметры организма. Хорошо хоть никому не пришло в голову нарушать целостность тела. Неизвестно, как среагировала бы на откровенную агрессию защита. Вполне могла разнести все вокруг. «Что вам нужно?» – смело выступил вперед человек в зеленом халате. «Видимо, врач. Забрать нашего друга туда, где ему смогут оказать настоящую помощь», – ответила Элька, выйдя из-за спины палача. «Вы ему помочь не в состоянии, не тот уровень медицинских технологий». Затем подняла голову и бросила в потолок. «Искин! Срочная диагностика!» «Ничего особо страшного», — ответил через некоторое время голос с потолка. Врач ошарашенно захлопал глазами. Нейрошокер пробил его защиту только из-за необычных физических законов этой вселенной. Завтра-послезавтра придет себя. <дых> «Ну и хорошо», — облегченно выдохнула девушка, улыбнувшись. «Забирайте его и уходим». «Да кто вы такие?» — выкрикнул врач. «Вам это знать не следует», – холодно сказала Элька и скользнула по нити в поместье, подготовленное для палача наставником воинов пути. Человек в зеленом халате растерянно смотрел, как странные бойцы вошли в бокс, отключили датчики, подняли тело на руки и бесследно исчезли вместе с ним. Он долго тер глаза, пытаясь убедить себя, что все это ему привиделось, но разгромленная лаборатория говорила об обратном. Элька с Риданом устроились на веранде вскоре после того, как выпавшего искупали и уложили в кровать. Рядом с ними остались дежурить три воина пути и синеволосый мистер Равновесия. Девушка с удовольствием выпила стакан холодного сока из незнакомых фруктов и задумалась. Итак, найден. Теперь только отлежиться, а через неделю его можно будет перемещать в замок. Главное, чтобы убежище за эту неделю не нашли Юой, а они быстро поймут, что в руках местных властей побывал контролирующий, и резво примутся за поиски. Такого шанса Диэмпата не упустят. Думаю, вам стоит вызвать замок сюда заговорил палач, видимо, размышлявший о том же. Присутствие сегментной станции безумных бардов заставит Юой быть осторожнее. «А я бы не советовал», заставил обоих обернуться чей-то незнакомый голос. У входа на веранду стоял невысокий плосколицый мужчина с длинными жесткими черными волосами, небрежно связанными в хвост. На его спине висела гитара в потертом кожаном чехле. Элька вскочила с кресла, радостно рассмеялась и захлопала в ладоши. «Бард! Взрослый опытный бард!» — Позвольте представиться. Наклонил он голову. — Абудай, белый мустанг.